Глава девятая. Артём чувствовал себя жалким неудачником. Он не жалел о своём признании. Но реакция Рина ударила по нему больнее, чем он думал. Конечно, мужчина не ожидал, что она ответит взаимностью, но всё равно её слова были жестокими и прошлись наждачкой по его сердцу. Хорошо, что он решил на этот раз действительно двигаться дальше. Оставить их с Егором в прошлом и уехать в Санкт-Петербург. Откуда он был родом и где всё ещё находился филиал компании его отца, которым он согласился управлять. Новый старт, вот что ему было необходимо. Он ещё не сказал Егору, да и к чёрту, позвонит, когда они с Риной вернутся из медового месяца. При мысли об их медовом месяце его передёрнуло. Хотя Артём бросил курить несколько лет назад в такие моменты, ему дико хотелось затянуться. Он хранил пачку сигарет и бардачки своей машины, поэтому вышел на парковку, чтобы спокойно покурить и взять свои эмоции под контроль, прежде чем идти обратно и играть роль счастливого свидетеля. На дорожке, ведущей к огромной парковой зоне позади отеля, Артём чуть не столкнулся с другим человеком, уйдя в свои мысли и не замечая ничего вокруг. «Смотри, куда идёшь, парень!» Рыкнул на него мужчина в возрасте, чуть не уронив огромную коробку, которую и нёс. Подняв взгляд, Артём увидел перед собой отца Арины. Они не были знакомы. Но он видел множество семейных фото на её аккаунте в соцсетях, поэтому сразу узнал Матвей Егорыч Днепровского. Его тяжелый взгляд пригвоздил его к месту, но Артем не собирался робеть перед стариком, как это делал Егор. вдруг утверждал, что отец Срина очень тяжелый человек, и в нем ему не нравится ничего, кроме имени, что было понятно, учитывая отчество старика. Сам Егор даже после пяти лет отношений скоро свадьбы с Сриной так и не сумел завоевать его расположение. «Помочь вам с коробкой?» — спросил Артем. Она выглядела тяжелой. «Я похож на слабака?» — угрожающе спросил старик. На самом деле он выглядел очень даже хорошо для своего возраста. Сквозь белую рубашку выпирали мощные мышцы, которые странно было видеть у человека, которым перевалилось за 60. Поняв, что в его помощи не нуждаются, Артём кивнул, сторонясь, чтобы пропустить его, так как дорожка была узкой. Но батя Рина с места не сдвинулся. Вдруг, принявшись его разглядывать, буквально с ног до головы, мрачнее при этом с каждой секундой. «Ты кто?» — неожиданно спросил он. «Артём? Свидетель жениха!» «Представься, как положено!» Недовольно зыркнул на него мужчина. «Тихонов Артём Игнатович». Отчитался Артём, мечтая поскорее свалить и надеясь, что Матвею Егоровичу не приспичит завести разговор. «Хм, ладно», сказал старик и, как ни в чём не бывало, отправился дальше. Странный человек. Решив не забивать голову родню Ирины и вообще всем, что имеет к ней отношение, Артём отправился дальше и с облегчением выдохнул, найдя заветный сигарет в бардачке. Опершись на капот своей тачки, он не спеша выкурил никотиновую гадость и только затушил бычок, как через двери, ведущей на парковку, выбежала Дарина, вся в слезах и с потекшим макияжем. Она не заметила его. Быстро перебегая от одного автомобиля к другому и судорожно дёргая за ручки, вероятно, надеясь найти незапертой, пока ей не слишком везло. Девушка выглядела разбитой, растерянной. Он бы пожалел её, но злость на её слова всё ещё была свежа, как и боль. А когда Артёма причиняли боль, он имел привычку платить тем же. «Куда ты спешишь?» — ехидно спросила он, когда она оказалась рядом с соседней с его машиной, шикарной чёрной «Ауди». Рина замерла, как олень, в свете фар. Услышав его голос и, подняв на него взгляд, судорожно вздохнула. На доле секунды на её лице отобразилась ярость, но она быстро взяла себя в руки. «Артём!» — деловым тоном заговорила она, подходя к нему. «Это же твоя машина. Что скажешь насчёт того, чтобы уехать отсюда?» «Хочешь сбежать с собственной свадьбы?» Скрывая изумление, спросил он. «С чего бы?» Дарина сжала зубы, отводя взгляд. «Не твоё дело. Ты мне поможешь или нет?» «Нет!» — с удовольствием отказал он. Хотя его тупое сердце бешено заклотилось от радостной новости, что она покидает Егора. «С чего бы мне тебе помогать?» Девушка прищурилась, глядя на него с презрением. «Не ты ли полчаса назад объяснялся мне в любви? Твоя мечта забылась, я бросаю Егора». «Ну что ты теперь и ломаешься?» Артём не смог сдержать истерический смех. «Ты просто нечто, Рина! Насколько я помню, ты послала меня в весьма грубой форме, а теперь просишь о помощи». Она пасливо оглянулась на дверь, подходя к нему ещё ближе. «Слушай, давай разбираться с твоим уязвлённым самолюбием потом. Мне нужно срочно убираться отсюда. Я пытаюсь избежать унижения и если ты мне поможешь, то я так и быть. Позволю тебе занять место жениха в брачную ночь. Понимаешь, о чём я?» Рина предлагала ему секс за то, что он поможет ей избежать. Артём казалось что он попал в параллельную реальность. Он не должен был этого чувствовать, но её слова больно кольнули и разочаровали его. «Садись», — сказал мужчина, открывая перед ней пассажирскую дверь. Твоё щедрое предложение обсудим по дороге. Артём не спешил заводить разговор, хотя ему было очень интересно, почему Рина решила вдруг слинять от Егора. Он выехал за пределы территории отеля и по очень живописной местности, засаженной деревьями, взял курс в сторону города. дарина сидела, отвернувшись к окну, и украдкой вытирала слёзы. Против воли он почувствовал острую жалость по отношению к ней. Говорил себе, что она маленькая стерва и вредина, но не мог не сочувствовать, глядя на её несчастное, даже убитое состояние. Все три часа, которые занимал путь до города, они ехали молча, уйдя каждый в свои мысли. Его телефон просто разрывался от звонков, но Артём поставил его на беззвучный режим и игнорировал всех. «Куда?» — спросил он, оказавшись в черте города. Рина посмотрела на него растерянно, будто даже не думала о том, куда собирается пойти. «Давай в отель», — сказала она после минутных раздумий. «Не хочу, чтобы меня нашли. Мне нужно побыть подальше от всех и подумать». Артём решил отвезти её в небольшую, но комфортную гостиницу, находящуюся не так далеко от центра. Егор вряд ли сможет найти её там. В отличие от любого крупного отеля, где у его отца были связи. «Вы поссорились или что?» — спросил он, дав, наконец, волю своему любопытству. «Прежде чем я тебе расскажу, мне нужно кое-что спросить», — сказала Дарина. «Если бы ты стоял перед выбором, кого бы ты предпочел, меня или Егора?» «Тебя!» — без раздумий ответил Артём. Она была его одержимостью. Он мог бы бросить сотни друзей ради неё одной. «Я надеялась на такой ответ», — сказала ирина глядя на него с неуверенностью. «Всё ещё не могу поверить в то, что ты сказал утром». Она истерически рассмеялась, а потом внезапно умолкла, снова вытирая капающие из глаз слёзы. «Я узнала, что Егор меня не любит», — с горечью призналась девушка. «То есть любит, как человека, как друга, но не так, как я его люблю», — послушала их разговор с Глебом. «Он женится на мне, потому что это удобно, потому что пора степениться, а я ему подхожу». «Можешь представить?» Артём стиснул пальцы на руле. «Нет, он не мог. Он любил Дарину годами, не видел кругом никого, кроме неё, а этот ублюдок огнев держал её из-за какого-то грёбаного удобства, уму непостижимо». «Может, ты подслушала не весь разговор и неправильно поняла?» «Ты идиот, Артём. Зачем задаешь такие вопросы, когда это твой шанс?» «Иди ещё и помири их, придурок!» Тут же рассердился он на себя. «Я поняла всё верно», — отрезала Рина. «Это было не два предложения, вырванные из контекста». «Я сразу же решила уйти, не могла разбираться с ним лицом к лицу. Теперь же, подумав, поняла, что не смогу стерпеть этого унижения. Я хочу, чтобы он был жертвой в этой ситуации. Пусть почувствует то же, что и я. Ты поможешь мне, Артём?» Она хотела его использовать из-за своего уязвлённого самолюбия. Даже по имени начала называть, хотя раньше всегда выплевывала презрительно Тихонов, маленькая манипуляторша. «Конечно», — ответил он, предвкушая игру. «Каким образом?» Ринна замялась. Значит, план у неё был. Но она не была уверена, что он согласится. Что же придумал его в воробушек? «Я... я не могу». А вдруг, сдувшись, выдохнула она. «Я совсем-совсем не хочу спать с тобой. Просто высади меня где-нибудь. Я пойду». Он заметил её испытывающий взгляд в зеркале, прежде чем она невинно опустила глазки. И чуть не рассмеялся. «Ну какова актриса?» «Я не заставляю, если не хочешь», сказал он, чувствуя триумф. «Что бы ты обо мне не думала, я не такой шагаист эгоист. Если ты обещаешь дать мне шанс, заметь, всего лишь шанс, а не свое тело. Я тебе помогу, чего бы ты ни попросила». Артем остановился на светофоре повернулся к ней. Даже с потекшей тушью, красным из-за слез носом, Дарина Днепровская была самой красивой женщиной в его мире. Она взяла его за руку, проникновенно глядя в глаза, и он даже не мог злиться из-за того, что его используют. Любой каприз его девочки. И он выстелился бы ковром у ее ног. «Ты женишься на мне?» — спросила она, прикусывая губку и глядя на него взглядом кроткой лани. «Сегодня. Сейчас. Да, черт возьми!»